Глава тринадцатая Я застыла, как вкопанная, но Рози, казалось, не придала этому никакого значения. Просто сильнее потянула меня за руку, направляясь прямиком к тому, с кем я отчаянно не желала встречаться. «Идем, Мира», — сказала она, одарив меня строгим взглядом. «Это необходимо». «Нет, я категорически не желала сдвигаться с места. Давай придем в другой раз, или я могу пойти поискать декана, А может, меня все-таки зачислят на факультет защиты?» «Трусиха!» — буркнула она, одарив меня странным взглядом, а потом склонилась к моему уху и сказала, «Идем, я не дам ему тебя обидеть». Наше метание посреди аудитории выглядело как минимум глупо. Осознав это, я все-таки заставила себя смириться с неизбежным и покорно направилась вперед. «Вот так бы сразу!» — покачала головой непривычно серьезная Розалинда, но одну меня не оставила. Когда мы подошли к преподавательскому столу, Брэлдон все же соизволил сесть прямо, но смотрел при этом только на рози, а в его взгляде читался укор. «Вот, привела тебе студентку», — сказала девушка, покровительственно опустив ладонь на мое плечо. «У нее высокий уровень дара и прекрасные показатели по всем дисциплинам. Артефакт знаний показал, что мира прирожденный техномаг, у нее лишь мелкие примеси защитной магии». «Нет», — отрезал Брэлдон, даже не взглянув на меня. «Она на моем факультете учиться не будет». дан Анн!» — с укором проговорила Розалинда. Потом обернулась, заметила прислушивающихся к нашему разговору студентов и снова посмотрела на блондина. «Активируй стену». Тот недобро хмыкнул, но все же потянулся к прикрепленному на углу стола высокому прямоугольному приспособлению, пробудил светящуюся на нем руну, И спустя мгновение прямо за нами с Розей появилась полупрозрачная голубоватая преграда высотой от пола до самого потолка. «Что это?» — вырвалось у меня. «Очень полезная вещь», — ответила подруга. «Призвана отрезать преподавателя с отвечающим ему учеником от остальных присутствующих. Сейчас они нас не слышат и не видят». Она подошла ближе к Брэлдену, уперлась руками в поверхность преподавательского стола и, глядя в глаза парню, выдала... «С каких пор, лорд Левит, вы стали выносить личное выше обязанностей?» Ее голос звучал строго и официально, причем все это настолько не вязалось с привычным образом легкомысленной Розалинды, что я откровенно опешила. «Это тебя не касается», — также ровно ответил ей Брелден. «Я имею полное право принимать или не принимать первокурсника на факультет. Именно за этим декан меня сюда и отправил. А эту девушку я видеть там не желаю». «Обоснуй!» — не сдавалась Розе. «Есть причины», — отмахнулся Левит. «И они, конечно, никак не связаны с твоим недавним арестом», — наигранно весело бросила брюнетка. «Вот после этой фразы мы с Брэлдоном все-таки переглянулись, и в наших взглядах читался один и тот же вопрос. Она от тебя узнала?» «Но, судя по всему, он ничего ей не говорил, как и я. А когда мы дружно уставились на Розалинду, та только хмыкнула и покачала головой». «И чего вы на меня так смотрите?» — сказала она, усмехнувшись. «Да, я в курсе той идиотской истории». «Откуда?» — выдал Дан. «Оттуда!» — бросила Рози и, вздохнув, призналась. «Это я привела миру в тот клуб. Хотела расслабиться, повеселиться. И я же по дурости предложила ей отдохнуть в нашем кабинете на втором этаже. Просто не подумала, что туда может заявиться мой братец, и что он будет в таком невменяемом состоянии». «Так это... Дориан?» У Брелдена от осознания округлились глаза. Он посмотрел на меня, явно надеясь услышать опровержение, но мне нечем было его порадовать. «Да», — ответила тихо. «Не может такого быть!» — выпалил Левит, нервным жестом смяв лежащий на столе лист бумаги. «Я его знаю всю жизнь, он не способен!» «Способен», — с сожалением проговорила Рози. «Особенно под действием дурман вина». Но раньше он никогда не опускался до реального принуждения. Искал себе подруг с похожими пристрастиями, а тут... Она тяжело вздохнула и развела руками. «Прости, Мирьяна, я очень виновата перед тобой», — с искренним раскаянием проговорила Розалинда. «Если бы сообразила тогда, что Рин может принять тебя за девочку на ночь, никогда бы не отпустила тебя одну». Я посмотрела на нее, встретила полный вины взгляд и отрицательно покачала головой. «Не бери на себя чужие ошибки». Ответила ровным тоном, хотя в душе сейчас творился настоящий кавардак. «Значит, ты узнала меня на том видео, но почему ничего не сказала?» «Я узнала не тебя. Ты там на самом деле сама на себя не похожа», — пояснила розе «А вот свое платье отмерить ей я не узнать не могла, пусть даже в порванном виде». А не сказала... Она опустила взгляд и вдруг призналась. «Знаешь, я ведь не просто так тебя в первый день учебы к мобилю потащила и копалась там так долго тоже с определенной целью хотела чтобы тебя увидели и Дан, и Рин. Хотела удостовериться, что они не проведут параллель между тобой и случившимся в клубе, и была уверена, что парни тебя не узнали. Но теперь понимаю, что ошиблась». Она повернулась к Брелдону, который слушал ее очень внимательно и о чем-то сосредоточенно размышлял. «Дан, прими ее на факультет», — сказала Розалинда, и неожиданно добавила. «Она нужна мне. Я без нее просто брошу эту учебу к демоновой бабушке». «Только попробуй», — рявкнул он. «Думаешь, меня что-то сможет удержать?» Проговорила она, и в ее голосе было столько грустной иронии, что и не передать. Я же смотрела на Розе и будто видела перед собой совсем другого человека. Сейчас она была предельно серьезно собрана и открыта. И лишь теперь мне стало ясно, что вот такая она и есть на самом деле, а образ легкомысленной дурочки — просто маска. Но зачем все это Розалинде? Ладно, с ней я потом поговорю и постараюсь все выведать. «Сейчас ребром стоит совсем другой вопрос». «Я понимаю, почему ты ничего не сказала полиции», — проговорил брэлдон глядя на хмурую рози. «Ведь тогда бы обвинения пали на Дориана». «Он был под действием запрещенного в нашей стране вещества», — тихо сказала девушка. «Его бы посадили. В твоем случае пострадала только репутация, да и то ненадолго. А так в целом все закончилось хорошо. Тебя выпустили и сняли все обвинения». Рин дал мне магическую клятву, что больше никогда не будет принимать что-либо, содержащее дурман, и пока страдает только Мира, да и то лишь потому, что ты не желаешь принимать ее на факультет. Она замолчала, посмотрела на меня, перевела взгляд за окно, где пока стояла теплая ясная погода, потом снова повернулась к Дану. «Я не могу ее принять, и на то есть веские причины», — сказал парень. «Ей лучше всего просто вернуться домой». «Да что ты заладил?» повысила голос Рози. «Для кого лучше? Для тебя?» «Для нее, в первую очередь». «Нет, ты примешь ее. Или можешь меня исключать», поставила ультиматум брюнетка. А Брелден одарил ее долгим нечитаемым взглядом, медленно поднялся из-за стола и вдруг сказал. «Рози оставь нас наедине». «Что?» выпалила она. «Чтобы ты меня тут окончательно запугал девчонку, и она сама начала умолять об отчислении?» «Нет, дорогой мой, никуда я не уйду!» «А все свои веские причины можешь озвучить при мне!» Тот хмыкнул, сделал несколько шагов по кабинету и посмотрел на меня. «Мне говорить?» — спросил равнодушно. «Делай, что хочешь!» Бросила я в ответ и устало опустилась на стоящий рядом стул. «Вся эта ситуация меня откровенно напрягала». Я чувствовала себя шариком, которые двое игроков бросают друг к другу. Больше всего хотелось развернуться и уйти, но... Идти мне было некуда. Назад дороги нет. «Я не могу принять Эмирьяну Дальго на наш факультет не по личной прихоти». Спокойным рассудительным тоном начал Дан и, сделав паузу, сказал... «Она измененная». «И что?» — не поняла Рози. «Тут полакадемии принимали сыворотку, чтобы разбудить дар». «Нет». «Ты неправильно поняла», — пояснил Брауден. «Твоя подруга не маг. Она та, на ком один талантливый профессор тестировал свои разработки. И в ней по непонятным причинам дар прижился. Она феномен. И ее учеба в академии — продолжение эксперимента. Живущая в ней магия непредсказуема, а наш факультет не место для таких. Это как минимум опасно. Так что пусть идет к природникам или лучше к теоретикам». Его слова стали для моего самообладания последней каплей. «Дальше терпеть этот разговор я уже не могла». «Я — маг», — сказала, поднимаясь на ноги и глядя в глаза этому умнику. «Хоть и родилась без дара, но сейчас он у меня есть и вполне нормальный. Ни один из тестов не выявил его опасность. Он подчиняется мне целиком и полностью. Но тебе ведь плевать!» Я горько усмехнулась. «Для тебя я всего лишь девочка из лаборатории, которая имела наглость ошибочно обвинить звезду Академии в преступлении». Признаю, ошиблась, поддалась эмоциям и не сразу сообразила, что ты не тот козёл, который пытался меня насильно отыметь. Хоть в чём-то вы и правда похожи. Вам обоим всё равно, что со мной будет. После этих слов я развернулась и пошла к выходу. И никто не стал меня останавливать.